Я тебя слишком хорошо знаю. Вся эта затея с застройкой — дерьмо. Билли предполагал то же самое. Предполагал, что и она над этим серьезно думает. Лицо ее было сегодня слишком бледным, и выглядела она на свои 35, что случалось редко. Поженились они уже очень молодыми, ионами прямо. Он до сих пор помнил, как Коми Вейжор, явившийся к ним спустя три года после свадьбы, предлагая пылесосы, посмотрел на 22-летнюю Хэйди Харлик и вежливо спросил, — Девочка, а твоя мама дома? — ты мне такими сравнениями все равно не испортишь, — сказал он. И верно, яичница была уничтожена довольно быстро. От бекона не осталось и следа. Он выпил половину бокала апельсинового сока и подарил в благодарность большую улыбку доброго славного беллихаллика Она попыталась изобразить ответную улыбку, но не очень-то получилось. Он представил себе дощечку, висящую на ней. Мой улыбатор временно вышел из строя. Протянул ей руку через стол. — Хейди, все теперь в порядке. Даже если и нет, все равно закончено. Да-да, я знаю, знаю. А Линда? Все прекратилось. Она говорит, говорит подруги ей сочувствуют, поддерживают. В течение недели после того, как это стряслось, его дочери пришлось туго. Из школы она приходила вся в слезах или на грани слез. Пропал аппетит, стала бледной. Халик решил с ума не сходить и шума не затевать. Поговорил с классной руководительницей, с завучем и любимой преподавательницей Линды по физкультуре и уроком парадных маршей для девочек «Мисс Ниринг». В итоге удостоверился, ах, какой славно юридическое словечко, в том, что дочку дразнили. Подшучивания и подкалывания были грубыми и не смешными, как и водится у девчонок ее возраста, к тому же весьма плоскими, учитывая обстоятельства. Но чего иного можно ожидать, если шутки про мертвого ребенка были верхом остроуми? Он предложил Линде прогуляться с ним пешком по улице. Улица Лантерн-Драйв застроена по обеим сторонам безвкусными домами с палисадниками. Стоимость этих жилищ составляла примерно 75 тысяч долларов. Цена возрастала по мере приближения к местному клубу и достигала 200 тысяч, но это уже с плавательными бассейнами и саунами Внутри каждой виллы. Линда была в шортах, Одна штанина которых поползла по шву. И Халик заметил, что ноги ее выросли, Став такими длинными, Что беднелись нижние желтые Сердце как жалости страх. Девочка росла и, видимо, сама понимала, Что шорты ей уже малы слишком изношены. Подумал, бедная девочка надевает их, потому что чувствовала подсознательно, они служили ей мостиком в безопасное детство. То самое детство, где папочки не предстают перед судом. Неважно, сколь краток процесс перед лицом твоего старого партнера по гольфу и пьяного нахала, лапающего в груди твоей жены, Эри Рофингтона который отобьет молотком приговор. Ты понимаешь, Линдочка, что это был несчастный случай? Она кивает головой, не глядя на него. Да, папа. Она появилась между двумя автомобилями и не глядела по сторонам. Я просто не имел возможности остановиться. Абсолютно не было времени. «Так я не хочу больше слушать про это. Я знаю. И сам не хочу об этом говорить. Но ты же слышишь обо всем в школе».